Новогодние поздравления. От приказчика Панкова из мясной лавки генеральской кухарки Афимьюшки. Открытка. Вид города п о л е р м а Текст. Перо мое п и с а л о не знаю для кого, а сердце мне сказала для друга моего. С Новым годом, с новым счастьем желаю успеха и на всех попрыщах Посылаю мятных пряничков для вашего переживания и целую вас нечетное число раз. Известный вам приказчик Панков. Влюбленный писатель, даме своего сердца. Открытка, череп и бокал. С Новым годом! Я запер двери и один поднимаю свой бокал за твое счастье. Единственное. Кругом тихо. За стеной скребется мышь, Отдирая старый штоф обоев. «Я один, я с тобой, Евгений». Присоединяемся к тосту! Белкин, а, Галкин, с Новым годом! ф и л и с и д шифинет, будьте здоровы, Нюшка! Митя Кокин в Брисоглебск В лавку купца Егорьина. Открытка. Дама танцует на бутылке. «Христос воскресе!» «Любезный папенька, еще имею честь уведомить вас, что застрял я на полпути, сижу вторые сутки на станции в Балагом по семейным обстоятельствам. Деньги у меня украли, и в и т е божескую милость выслать на продолжение транспорта. Со мной Пашка Зиминов, тоже несчастный. Единоутробный ваш сын, Дмитрий Кокин». Генерал Титюрин, а к т р и с а м о д е л е к Воропайской. с казенным курьером в пакете с надписью «Весьма нужная, совершенно доверительная, спешная». «Мой нежный ангел! С Новым годом! Перо мое п и с а л а не знаю для кого, а сердце мое мне подсказало, что для друга твоего обнимаю нежно, конечно, мысленно, и целую нежно, конечно, мысленно. Твой незабвенный цып-цып!» Институтка Зиночка своей подруги Ниночки Открытка Амур ы Психея. С Новым годом, дорогая Ниночка! Желаю тебе на будущий год выйти замуж за ЛД и за ВК, твоя Зина. Прачка Федосия в деревню. Открытка Свинья с васильками. С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем и здоровье дороже всего. И во первых строках моего письма п о з д р а в л я ю маменьку нашу Анну Семеновну и здоровье дороже всего. А еще во первых строках х п о з д р а в л я ю сестрицу нашу Маланью Ивановну, а пусть она мерзавка моего коврового платка не носит, а как он в сундуке лежал, пусть так и лежит, и от Господа доброго здоровья, здоровье дороже всего. Дочь ваша известная ф е д о с и я Юнкер лошадиных отцу в деревню. Телеграмма. С Новым годом с т р е л я ю с немедля телеграфом триста. Покойный сын Николай.